Они запачканы какой-то густой желтой жидкостью, омерзительной на ощупь и на вид, еще более омерзительно пахнущей каким-то тухлым тошнотворным жиром, который возбуждает такое отвращение, что приятели передергивает. «Что ты тут делал? Что ты выливал из окна?» «Что выливал?» «Да ничего я не выливал, клянусь тебе, ни разу ничего не выливал с тех пор, как живу здесь!» — восклицает жилец мистера Крука. «И все же смотрите сюда и сюда!» Мистер Уивл приносит свечу, и теперь видно, что жидкость, медленно капая с угла подоконника, стекает вниз по кирпичам, а в другом месте застаивается густой зловонной лужицей. — Ужасный дом, — говорит мистер Гаппи, рывком опуская оконную раму. — Дай воды, а не то я руку себе отрежу. Мистер Гаппи так долго мыл, тер, скреп, нюхал и опять мыл запачканную руку, что не успел он подкрепиться стаканчиком бренди и молча постоять перед камином, как колокол на соборе святого Павла принялся бить двенадцать часов. И вот уже все другие колокола тоже начинают бить двенадцать на своих колокольнях, низких и высоких, и многоголосый звон разносится в ночном воздухе. Но вскоре снова наступает тишина, и мистер Уивл объявляет. — Но, «Ну, наконец-то! Срок наступил! Идти мне! — Мистер Гаппи кивает и, на счастье, хлопает его по спине, но не правой рукой, несмотря на то, что запачканную правую он вымыл. Мистер Уивол спускается по лестнице, а мистер Гаппи садится перед камином, стараясь приготовиться к долгому ожиданию. Но не проходит и двух минут, как слышится скрип ступенек, и Тони вбегает в комнату. «Письма достал?» «Как бы не так!» «Ничего я не достал! Старика там нет!» За этот короткий промежуток времени Тони успел так перепугаться, что приятель, заразившись его страхом, бросается к нему и спрашивает громким голосом «Что случилось?» Я не мог его дозваться. Тихонько отворил дверь и заглянул в лавку. А там пахнет гарью. Всюду копоть и этот жир. А старика нет. И Тони издает стон. Мистер Гаппи берет свечу. Ни живы, ни мертвы приятели спускаются по лестнице, цепляясь друг за друга, и открывают дверь комнаты при лавке. Кошка отошла к самой двери и шипит. Не на пришельцев, а на какой-то предмет, лежащий на полу перед камином. Огонь за решеткой почти погас, но в комнате что-то тлеет. Она полна удушливого дыма, а стены и потолок покрыты жирным слоем копоти. Кресло, стол и бутылка, которые почти не сходят с этого стола, стоят на обычных местах. На спинке одного кресла висят лохматая шапка и куртка старика. «Смотри!» — шепчет Уивл, показывая на все это приятелю дрожащим пальцем. «Так я тебе и говорил. Когда я видел его в последний раз, он снял шапку, вынул из нее маленькую пачку старых писем и повесил шапку на спинку кресла. Куртка его уже висела там». Он снял ее перед тем, как пошел закрывать ставни. А когда я уходил, он стоял, перебирая письма на том самом месте, где на полу сейчас лежит что-то черное. — Уж не повесился ли он? — приятели смотрят вверх. — Нет. — Гляди, — шепчет Тони. — Вон там, у ножки кресла валяется обрывок, грязной, тонкой красной тесьмы, какой гусиные перья в пучки связывают. Этой тесьмой и были перевязаны письма. Он развязывал ее не спеша, а сам все подмигивал мне и ухмылялся. Потом начал перебирать письма, а тесемку бросил сюда. Я видел, как она упала. — Что это с кошкой? — говорит мистер Гаппи. — Видишь? Должно быть, забесилось, да и не мудрено в таком жутком месте. Оглядываясь по сторонам, приятели медленно продвигаются. Кошка стоит там, где они ее застали, по-прежнему шипя на то, что лежит перед камином, между двумя креслами. Что это? Выше свечу? Вот прожженное место на полу? Вот небольшая пачка бумаги, которая уже обгорела, но еще не обратилась пепел. Однако она не так легка, как обычно бывает сгоревшая бумага, и словно пропитана чем-то. А вот, вот головешка, обугленная и разломившаяся полена, осыпанная золой. А может быть, это кучка угля? О, ужас! Это он! И это все, что от него осталось! и они, сломя голову, бегут прочь на улицу с потухшей свечой, натыкаясь один на другого. «На помощь! На помощь! На помощь! Бегите сюда, в этот дом, ради всего святого!» Прибегут многие, но помочь не сможет никто. Лорд-канцлер этого суда, верный своему званию вплоть до последнего своего поступка, умер смертью, какой умирают все лорд-канцлеры, Во всех судах и все власти имущие во всех тех местах, как бы они ни назывались, где царит лицемерие, и творится несправедливость. Называйте ваша светлость эту смерть любым именем, какой вы пожелаете ей дать. Объясняйте ее, чем хотите, говорите сколько угодно, что ее можно было предотвратить, все равно. Это вечно та же смерть, предопределенная, присущая всему живому, вызванная самыми гнилостными соками порочного тела и только ими. И это самовозгорание, а не какая-нибудь другая смерть из всех тех смертей, какими можно умереть. Глава 33. Непрошенные гости. И вот оба джентльмена, чьи манжеты и запонки не совсем в порядке, те самые джентльмены, которые присутствовали на последнем дознании коронера в солнечном гербе, снова появляются в околодке с непостижимой быстротой. За ними, сломя голову, сбегал расторопный и сметливый приходский надзиратель, и, учинив допрос всему переулку, ныряют в зал солнечного герба, и что-то строчат маленькими хищными перьями на листках тонкой бумаги. И вот поздней ночью они пишут о том, как вчера около полуночи весь квартал, расположенный по соседству с Кантлерской улицей, пришел в сильнейшее волнение и возбуждение, вызванное ниже следующим потрясающим и ужасным открытием. И вот они выражают уверенность, что читатели не забыли, как некоторое время тому назад общество было встревожено случаем загадочной смерти Отопиума, имевшим место на втором этаже дома, где помещается лавка трепья, бутылок и подержанных корабельных принадлежностей, который держал некий круг высшей степени странная личность. Человек весьма невоздержанный и уже очень немолодой, и что, может быть, читатели вспомнят, как по удивительному стечению обстоятельств этого самого круга допрашивали на дознании, которое производилось по данному загадочному случаю в солнечном гербе, перворазрядном ресторане, непосредственно примыкающем с западной стороны к упомянутому дому и принадлежащем весьма уважаемому ресторатору мистеру Джеймсу Джорджу Боксби. И вот они описывают, елико, возможно, многословнее, как вчера вечером обитатели переулка в течение нескольких часов ощущали чрезвычайно странный запах, который и помог обнаружить трагическое происшествие, служащее темой настоящей заметки. Каковой запах одно время был настолько силен, что мистер Суилс, исполнитель комических песен, ангажированный мистером Джеймсом Джорджем Боксби, самолично рассказал нашему репортеру о том, как он говорил мисс Мелвилсон, особи с некоторыми претензиями на музыкальный талант, также ангажированный мистером Боксби, для участия в ряде концертов под названием «Гармонические ансамбли» или «Собрания», которые устраиваются в солнечном гербе под руководством мистера Боксби в соответствии с указом короля Георга II. Говорил мисс Мелвилсон о том, что он, мистер Суилс, чувствует, как загрязненное состояние атмосферы серьезно повредило его голосу, причем даже заметил шутку, что он сейчас точь-в-точь точь отставной дипломат, не может издать ни единой ноты. Описывают наконец, как это сообщение мистера Суилса полностью подтвердилось показаниями двух весьма неглупых замужних женщин миссис Пайпер и миссис Перкинс, которые проживают в том же Переулке, и, заметив зловонное испарение, решили, что они исходят из помещения, занимаемого кругом злополучным покойником. Все это и многое другое указанные два джентльмена строчат на месте происшествия, заключив между собой дружеский союз на почве прискорбной катастрофы. А мальчишки, населяющие переулок, мигом улизнувшие из своих кроватей, осаждают ставни зала в солнечном гербе, пытаясь увидеть хоть макушки обоих джентльменов, пока те еще пишут. Все обитатели переулка от мала до велика не спят всю ночь и, нахлобучив что-нибудь на голову, выбегают на улицу, где только и делают, что говорят о злосчастном доме и глазеют на него. Мисс Флайт самоотверженно вытащили наружу, словно это в ее комнате вспыхнул пожар, и устроили ей ложи в солнечном гербе а солнечный герб всю ночь не гасит газа и не закрывает дверей, так как всякий переполох, отчего бы он ни случился, приносит доход трактиру, вызывая в обитателях переулка жажду успокоения. Со дня до знания солнечный герб ни разу так бойко не торговал столь полезными для желудка головками чеснока и разбавленным горячей водой бренди. Как только трактирный слуга услышал о происшествии, он засучил рукава рубашки до самых плеч и сказал «Ну, теперь у нас отбоя не будет от посетителей». При первых же признаках тревоги юный Пайпер ринулся за пожарными машинами и с торжеством примчался обратно тряским галопом, верхом на фениксе, и изо всех сил цепляясь за это мифическое существо, и окруженный шлемами и факелами. Один из шлемов остается на месте происшествия. После тщательного осмотра всех щелей и трещин и теперь неторопливо прокаживается взад и вперед перед домом вместе с одним из двух полисменов, которых также оставили для присмотра. Обитатели переулка, из числа тех, у кого водятся лишние денжонки охвачена неутолимой жаждой оказать этой троице гостеприимства в виде всевозможных жидкостей. Мистер Уивол и его друг мистер Гаппи сидят за буфетной стойкой солнечного герба, и солнечный герб так дорожит ими, что предоставил в их распоряжение все запасы своего буфета, только бы посидели подольше. — Не такое теперь время, — говорит мистер Боксби, — чтобы скупиться на деньги, хотя сам довольно рьяно гонится за ними, стоя за прилавком. — Заказывайте, джентльмены, и милости просим, получайте все, что назовете. По этому приглашению оба джентльмена, особенно мистер Уивл, называют столько разных яств и напитков, что с течением времени им уже становится трудно назвать что-нибудь достаточно внятно. Однако друзья уже в который раз и всякий раз по-другому рассказывают каждому новому посетителю о том, какая ночка выпала им на долю, да что они сказали, да что подумали, да что увидели. Тем временем то один, то другой полисмен подходит к дверям и, протянув руку, приоткрывает их и заглядывает внутрь из мрака ночи. Не то, чтобы у него зародились какие-то подозрения, но ведь ему не худо знать, что тут делается. Так ночь движется своей тяжелой поступью и видит, что переулок все еще бодрствует в неурочные часы, все еще угощает и угощается, все еще ведет себя так, как будто неожиданно получил в наследство малую талику денег. Так ночь, медленно отступая, наконец уходит, а фонарщик начинает свой обход, и, как палач короля-деспота, отсекает маленькие огненные головы, стремившиеся хоть немного рассеять тьму. Так, худо ли, хорошо ли, наступает день. А наступивший день, как немутно его лондонское око, может удостовериться, что переулок бодрствовал всю ночь, не говоря уже о головах, что в дремоте опустились на столы, и пятках, что лежат на каменных полах, вместо того, чтобы покоиться на кроватях, каменный лик самого переулка выглядит истомленным и осунувшимся.